Побег. Тима так и не понял, почему решил нагнуться и посмотреть, что там в траве. Да и что интересного могло быть на газоне под окнами жилого корпуса. Его чистят и стригут по два раза в день. Штуковина оказалась теплой на ощупь. Наверное, если бы она была холодной, он бы решил, что это мертвое насекомое. Тима повертел находку в руке. Чуть слышно вскрикнул. Она уколола ему палец. Не сильно, не до крови даже, как будто предупреждая о готовности защищаться. Наконец облака разошлись, выглянула полная луна, посеребрив его ладони. Предмет был похож на диковинное украшение, какие носили у виска на специальных подвесках женщины диких племен, что обитали в этих местах в незапамятные времена. И только через несколько секунд память зашевелилась, Тима вспомнил картинки из читанной давно-предавно книги про морские приключения. Мама читала ему на ночь, показывая яркие разрисованные страницы задолго до того, как бросила их с сестренкой. Якорек был совсем маленьким, будто сувенир, но Тима всеми порами своего мальчишеского существа чувствовал, он настоящий, не игрушка. «С какого же ты корабля, братец?» – подумал он. Живой и теплый якорек подарил ему очень важную вещь, которой не было места в особом суперлицее – надежду. Его убеждали, приводили железные аргументы, доказывали, что лучше всего смириться, что нет никаких шансов снова встретить сестренку, потому что она не могла выжить. Но вот он получил ответ – жизнь не всегда подчиняется математической логике вероятностей. Якорек жил какой-то своей медленной и отрешенной жизнью. К себе в комнату он его забрать не мог. Слишком велик был риск, что консул разглядит его на камерах и заберет во время очередного обыска. Он не мог так рисковать. Но и зарывать якорек на ночь в землю в холодном и темном парке казалось неправильным. Поэтому Тима построил небольшой домик для якорька в саду и ходил навещать его по вечерам. Хозяин якорька нашелся неожиданно, просто возник однажды ночью рядом с ним в парке. Это был мальчишка старше его года на два. Он рассказал, что якорек кто-то из воспитателей выбросил из окна его комнаты и в доказательство предъявил свежие царапины на ноге, которые по размеру и форме были очень похожи на след от якорька. Сначала мальчишка хотел забрать сокровища, но потом почему-то передумал – В конце концов, они согласились на честный обмен. Тиме пришлось отдать самое дорогое, что у него было – монетку, которую сестренка подарила ему на день рождения, в последний год, когда они были вместе. Юки сама нашла этот раритет с изображением хранителя во время школьных раскопок и очень им дорожила. Чтобы парнишка согласился на обмен, Тиме пришлось немного соврать – Он сказал, что монетка из коллекции одного знакомого из Белогорска и что у него таких много. А потом случился переворот в лицеи. Говорят, тот самый парнишка с монеткой сбежал в другой мир. Вообще-то консул для этого и собирал потенциальных койва со всего мира, чтобы кто-нибудь из них научился открывать дороги между мирами. Но, разумеется, под его контролем. Консула и его приспешников – Судили закрытым судом. О том, что там происходило, доходили только противоречивые слухи. Как бы то ни было, никого из прежних воспитателей лицеисты больше не встречали. После этого появился Оракул. Он собрал ребят и честно рассказал, что к чему, и что они особенные, и что лицеи существует для того, чтобы они могли полностью проявить свои способности. И даже что то, что они не могут быть по-настоящему счастливыми... Когда ты счастлив, тебе не нужны никакие сверхспособности. Оракул дал возможность выбора. Любой лицеист мог вернуться к прежней жизни, взрослеть как все, учиться, получать обычные специальности, работать, приносить пользу обществу. Никто из ребят не ушел. Даже тогда, когда объявили о том, что они переселяются на Марс. Лицей подготовил несколько выдающихся Койва. Среди них были суперсилачи, ребята, которые могли создавать защитные поля и перемещать предметы силой мысли. Были даже те, кто научился летать, просто так, без крыльев и самолетов. Но с ходаками было туговато, даже самым талантливым перемещением между мирами не давались. Так получилось, что именно Тима стал следующим ходаком. Это случилось после того, как Оракул в начале очередного семестра привез всех учеников в специальный питомник, где разводили ручных пум. Каждый лицеист, и Тима в том числе, выбрал там себе пушистого друга. Спустя несколько месяцев, как-то ночью, Тима катался на спине Месси. Кот вырос довольно большим для этого. Было очень здорово. Они так увлеклись, что не заметили, как попали за пределы безопасной жилой зоны. Резко похолодало, потом совершенно не ко времени вдруг заолел восток. Они вышли на небольшую поляну, заросшую крупными белыми цветами, названия которых Тима не знал. Юки собирала эти цветы. Они выпали из ее рук, когда она увидела брата. — Когда же велик, наконец, привезут? — спросила Тоня за завтраком. Тима и Юки переглянулись. — Еще вчера он должен был поступить на склад лицея, — ответил Тим. — Я уточню, расскажу вечером. — Так же ты говорил вчера. — Ну а зачем тебе велик? — А, Тонь, — вмешалась Юки. — Хочу по лесу покататься. У вас такая обалденная природа. — Но это небезопасно, — развел руками Тима. — Кататься можно, но по специальному треку или по одобренной маршрутной дорожке. В лицее таких нет. — А где есть? — не сдавалась Тоня. — Если хочешь, на выходных можем съездить на побережье, «Там есть отличный парк с велодорожками. Мы тоже закажем велосипеды и вместе покатаемся», – предложил Тима. «Я люблю кататься в одиночестве», – возразила Тоня. «Толпой гонять только весь кайф ломать». Тима растерянно всплеснул руками. Помолчали. «Ребят, не поймите нас неправильно», – сказал Андрей, откладывая в стороны приборы. «У вас очень здорово, и вы сами классные. Нам очень нравится, правда». «Но мы должны Димку спасти, помните? Мы вообще из-за этого здесь и оказались. И наши родители с ума сходят там, дома. Об этом не так-то просто забыть». «Родители», — сказал Тима, многозначительно переглянувшись с юки. «Да, родители», — вспыхнула Тоня, — «вот такие вот мы. Не железнозады и супервойны вроде вас, всех таких взрослых и самостоятельных». «Они не железнозадые, Тонь», — сказал Андрей после очередной неловкой паузы. Просто строит из себя взрослых, потому что так жить легче. Ребята, мы делаем все, что можем, сухо ответил Тима. Тоня заметила, как он с силой сжал челюсти, играя с желваками. Когда придет время, вас позовут, а пока наслаждайтесь нашим гостеприимством. Уединиться на территории лицея оказалось не так-то просто. Казалось бы, максимальная близость с природой, уютные домики, приватность, но не тут-то было. Приглядевшись, Тоня начала замечать камеры, разбросанные по всей территории и внутри корпусов. К ее ужасу и смущению, одну из них она обнаружила даже в душевой. Да, просто так, несмотря на кажущуюся свободу, они с Андреем без присмотра не оставались. В то время, когда Тима и Юки были на занятиях, поблизости всегда оказывались какие-то лицеисты, которые вроде бы занимались своими делами, но то и дело бросали в их сторону внимательные быстрые взгляды. В конце концов Тони нашла одно место на самой границе зоны, где им разрешили гулять. Там густой подлесок, если не скрывал их полностью, то по крайней мере гасил звуки и не давал возможности читать слова по губам. Камера тут была всего одна, и Тони испачкала ее глиной, как бы невзначай задев ствол дерева ладонью. «Прямо этого нифига нигде нет, но я чую, пудово нам нужен велик», сказала Тоня, как только они уединились. «Ну или что-то такое, ходок попадает на тропы верхом на чем-то». «И у него обязательно должен быть кот», – добавил Андрей. «Где мы возьмем кота?» «Один раз обошлись как-то», – возразила Тоня. «Ага, – кивнул Андрей, – обошлись. Помнишь эту тварь из-под моста?» «Ну послушай», – возразила Тоня, – «мы должны попасть к Димке». «Он всегда ведь с Барсом. Мы будем под защитой». «А если не попадем?» «Чего ты негативишь?» – Тоня всплеснула руками. «Я сказала, значит, попадем». «Ну и какой смысл, если они все равно обещают нас туда доставить? Ты же слышала, им самим Димка нужен». «Темнят они. Сам видел, эта история для них пипец как важна. Будет надо, нас в расход пустят, вообще без проблем. Да и Димка им непонятно для чего нужен». Вдруг это как раз в нем столько энергии, чтоб луну эту с орбиты сбить в прошлом и не допустить катастрофы?» Андрей удивленно округлил глаза и задумался. «Интересная гипотеза», — наконец сказал он. «Может, ты и права». «Валить надо», — убежденно кивнула Тоня. «Ладно», — со вздохом сказал Андрей. «Есть у меня одна мысль. Велики нам, конечно, не отдадут, но ты видела веревки, которые тут между домиками натянуты». Я вчера заметил, как пацан один между дальними корпусами перемещался на такой штуковине с колесиками и рукоятками. — Это называется зиплайн, — кивнула Тоня. — Я на такой в Сочи каталась. Стоп — Стоп! Она восторженно улыбнулась. — А ведь может сработать. На самой границе территории Лицея протекала полноводная река. На другом берегу велось строительство. Стояла разнообразная техника, ажурные подъемные краны, транспортеры, манипуляторы, суетились люди в рабочих комбинезонах. У реки был развернут плавучий пирс для приема грузов. Строят новые корпуса, охотно пояснил Тима на вопрос о том, что там происходит. Если хотите, можно будет устроить экскурсию. Я пропуска на завтра выпишу. Только нужно будет прослушать лекцию о технике безопасности. От экскурсии они отказались. До другого берега прямо над водой был протянут зиплайн, и Тоня не хотела, чтобы кто-то заподозрил их интерес к этому транспорту. Судя по ее наблюдениям, зиплайн использовался по большей части для переправки мелких грузов между берегами, но однажды она увидела, как по тросу съезжал один из взрослых строителей. В центральном корпусе лицея была целая стойка с тележками для зиплайнов, Ребята свободно подходили к ней и брали любую, когда было нужно. Тоня заметила, что стойка никогда не пустовала, как минимум половина мест всегда была занята тележками. План побега был почти готов. Оставалось понять, что именно нужно делать, чтобы попасть на тропы. Что-то Тоня подсказывала, если они просто воспользуются зиплайном, как местные ребята, то всего лишь попадут на соседнее дерево, ну или на другой берег реки. Нужно было что-то еще. Информация об этом таинственном факторе была отрывочна и противоречива. У нее вообще сложилось ощущение, что значительная часть сведений о тропах, доступных в сети, была намеренно искажена. Слишком много было логических нестыковок в текстах и неработающих ссылок. В сеть она заходила из терминала, установленного в домике Тимы и Юки. Однажды Тоня попробовала сесть за общественный терминал в библиотеке, но ее вежливо попросили оттуда, сославшись, что это оборудование предназначено только для обучения действующих лицеистов. На прямой вопрос Тима пробормотал что-то про настрой ходака, который возможен только в ситуации неопределенности, и опустил глаза. Большего от него добиться не удалось. Впрочем, Тоня не сильно и настаивала. Нельзя было дать повод заподозрить их, планировании побега. Они с Андреем тщательно проанализировали свою первую поездку на тропы, которая закончилась встречей с Тимой. По секундам восстановили все свои действия, подмечая малейшие детали. Андрей даже выдвинул гипотезу, что нужно попасть в ситуацию смертельной опасности, чтобы процесс запустился. Это он вспомнил о трещине в бетоне, за которой Тоня чуть не свалилась с эстакады. Но после долгого обсуждения эту идею отмели, как очевидно абсурдную. Но потом они получили надежное подтверждение, что дела обстоят именно так. И заодно повод реализовать свой план побега незамедлительно. Тоня взяла за обыкновение гулять по ночам. Сначала она делала это специально, чтобы позлить невидимых соглядатаев. Пускай напрягают зрение и камеры, потом втянулась И ей действительно стало это нравиться. По ночам воздух становился каким-то особенным, тянуло влажностью и тиной от реки, нагретая за день смола застывала, парила подушка из опавших иголок. От этих запахов и тишины голова становилась кристально прозрачной, тревога и страх уходили, появлялась вера в свои силы и надежда на то, что их приключение закончится хорошо». На берегу реки она смотрела на звезды. Если бы она увлекалась астрономией, наверняка пыталась бы найти знакомые рисунки созвездий. Но в их городе звезд не было видно месяцами, и никакого особого интереса у Тони они не вызывали. Но теперь звезды стали вдруг очень важны. Они каким-то образом позволяли почувствовать себя свободной. Она не сразу заметила поникшую фигурку, которая брела вдоль берега по узкой подвешенной на столбиках тропинки из полимера, имитирующего натуральное дерево. А когда заметила, хотела просто подвинуться, чтобы дать дорогу и продолжить наблюдение за звездами. Но какая-то неправильность привлекла ее внимание. Мальчишка выглядел потрепанным. Она первый раз увидела кого-то на этой планете в таком неряшливом состоянии. Волосы слишком длинные, давно не чесаны, Прореха на коленке комбинезона, худое лицо испачкано, это было видно даже в скудном звездном свете. Он встал, горестно вздохнул и стал ждать, когда она освободит дорогу. Тоня продолжала его беззастенчиво разглядывать. «Дайте пройти, пожалуйста», — наконец пробормотал он, в голосе отчетливо слышались подавленные слезы. «Куда это ты собрался?» — спросила она. «По своим делам». так же тихо пробормотал мальчишка, невежливо об этом спрашивать. «Да ты что?» всплеснула руками Тоня. «Такое вот я хамло, да? Привет и алло! Тебе что, кто-то люлей насувал?» Кажется, от возмущения Тоня бессознательно перешла на русский, потому что парнишка удивленно распахнул большие блестящие глаза и захлопал длинными ресницами, отчетливо видимыми в свете показавшегося над горизонтом краешка местного огромного фобоса. То? растерянно переспросил он. — Не обращая внимания, — отмахнулась Тоня. — Короче, что с тобой случилось? Побил кто-то? Пошли со мной, приведу тебя в порядок. — Никто меня не побил, — покачал головой мальчишка. Я пробовал на тропы попасть. Сегодня последняя попытка была. Меня из лицея отчислили как совершенно бесперспективного. Вот мне и терять было нечего. — Ну вот, Террас, — удивилась Тоня, — оказывается, у вас отчисляют. «А кот твой где?» «В питомнике», – парень горестно повел плечами. «Надеюсь, подберут другого хозяина. Так лучше, мы не слишком ладили, если честно. Я вообще котов не очень люблю. Собаки – вот другое дело». «Зовут тебя как?» «Толя», – ответил парень, и тут же добавил, оправдываясь. «Это не я имя выбирал. Сохранил на память. Вроде как единственное, что от мамы осталось. Она у меня необычная была». а такие часто рано уходят. «Ясно», – кивнула Тоня. «А как же ты на тропы без кота -то? Говорят, там нельзя так выжить». «А я быстренько хотел», – робко улыбнулся Толя. «Там и сразу обратно. Твари не успели бы схватить. Если бы получилось, меня бы в лице и восстановили». «Понятно. Отличный план. И что же пошло не так?» «Наверное, я недостаточной опасности себя подверг», – пожал плечами Толя. «Забоялся, что больно будет». — Не поняла. — Ну, чтобы на тропы попасть, нужна же реальная смертельная опасность. А я, наверное, не так сильно рисковал. — Вот те раз, — подумала Тоня, — Андрюха-то, походу, реально гений. — Ладно, — сказала она вслух, — давай пойдем, приведем тебя в порядок. Утро вечером мудренее. Дальше решим, что делать. Мальчишка недоуменно захлопал глазами. — Ну же, — Тоня призывно махнула рукой, — пошли. — Ты что, меня к себе зовешь? неуверенно спросил Толя. «Мы тут у друзей живем», ответила Тоня, «не думаю, что они будут против». «Странная ты какая-то». Тоня продолжал стоять на месте. «Я же сказал, меня из лицея отчислили. Я провалил все экзамены и тесты. У меня забрали кота, матери у меня нет. Шансов на усыновление тоже. Я большой слишком». «Не будь пессимистом», сказала Тоня. «Что-нибудь придумаем». Мальчишка от удивления приоткрыл рот. «Если хочешь, могу тебя в твой домик отвезти», — предложила Тоня. «Но только обязательно в порядок себя приведи. Я не уйду, пока ты спать не ляжешь». «Ты точно с Фобоса свалилась», — пробормотал он. «Сам такой», — машинально ответила Тоня и взяла мальчишку за руку. Та оказалась влажной и холодной. «Короче, надоело мне припираться. Пошли». «Меня нельзя касаться», — мальчишка сделал слабую попытку освободить руку. «Говорю же, я бесполезен». Приди уже в себя, у тебя неприятности будут. Ты мешаешь моему пути, так нельзя. И куда же ты на ночь глядя направляешься?» Тоня отпустила его ладонь и уперла кулаки в бока. «В сортир, что ли?» Толя набрал полную грудь воздуха, явно собирался что-то возмущенно сказать, но вдруг сдулся, прижал ладони к лицу и тихо затрясся от рыданий. «Эй, ну ты чего?» Тоня подошла к нему и осторожно приобняла. «Кощуница!» — схлипывал парень. — Нельзя так. Даже бесполезно имеют право на достойный уход, а ты... У Тони в груди зашевелилось какое-то холодное, склизкое и нехорошее чувство. — Слушай, парень, — сказала она серьезным тоном, — я не местная и реально не сразу врубаюсь. Объясни по-человечески, что происходит, куда ты собрался? Мальчишка перестал всхлипывать и с интересом взглянул на нее сквозь ладошки. — Ты что... «Из этих инопланетян строп?» – спросил он, опуская руки. «Правда, что Тиме удалось кого-то притащить?» «Да, правда», – кивнула Тоня. «Объясни нормально, что с тобой стряслось? Куда ты шел?» «В ближайший центр эвтаназии, конечно», – ответил Толя, вздохнув. «Мама говорила, что лучше уходить в час после полуночи, так больше шансов в следующей жизни стать более успешным. Она верила в это». Тоня почувствовала, как волосы шевелятся на затылке. К счастью, Андрей проснулся достаточно быстро и не задавал много вопросов, даже когда увидел Толю. Мальчишку, который чуть добровольно не ушел из жизни, потому что взрослые убедили его, что это нормально, тоже долго уговаривать не пришлось. Он уцепился за реальный шанс оказаться на тропах, как утопающий за соломинку. План был таким простым и дерзким, что их не успели остановить, хотя пытались. Уже на полной скорости, купаясь в воздушных потоках на безумной высоте над рекой, Тони успела заметить лихорадочное мельтешение фонариков на берегу. Со смертельной опасностью они перестраховались. Андрей, используя свою силу, просто выдрал из тележки тормоза. Он же помогал удержаться ребятам во время спуска. Поток встречного воздуха был таким сильным, что они почти лежали на нем. Противоположный берег стремительно приближался, уже можно было разглядеть финишную площадку и толстые стволы сосен сразу за ней. Внизу ждала неминуемая смерть. Но то не было страшно. Она наслаждалась ощущением полета среди звездного света. В какое-то мгновение яркий диск Фобоса померк и разделился на две блеклые луны. Похолодало. Противоположный берег превратился в нагромождение каких-то темных конструкций, среди которых Тони не без труда узнала петли аттракциона «Американские горки». Послышался жуткий скрип, трос сверху превратился в ржавую трубу, по которой, постепенно замедляясь, катилась тележка. Они остановились у самого подножия американских горок. Несколько секунд было тихо, ребята молчали, напряженно переглядываясь. Их занесло в заброшенный парк аттракционов, Тут были и электрические машинки, и карусели с пластиковыми фигурками разных животных, и тир, и башня страха, и много чего еще. Взгляд терялся во мраке. Тоскливый промозглый ветерок донес легкий скрип. Что-то шевелилось в глубине парка. Андрей развернулся на звук и встал перед ребятами, закрыв их своей спиной. Он помнил про чудовище, которое они встретили под мостом. Скорее всего, тут живут такие же или еще хуже. Он готовился принять бой. Но тут прямо у них за спиной вдруг загудели трубы конструкции американских горок. Раздался шум, как от катящегося шара в бильярде. Потом какая-то темная фигура спрыгнула вниз и застыла в паре метров от них. В этот момент на небе тучи разошлись на секунду, и в свете двух лун они смогли разглядеть пришельца. «Димка!» Не сдерживая эмоций, закричала Тоня и ринулась вперед, распахнув объятья. «Я знала! Я знала!»